Глава девятая. маран не поскупился, верно меня задобрить хотел, чтобы помогла отвадить от себя князя и вернулась в клан, а может, Амаль приказал. Привез нас большой, сразу видно, хороший столичный постоялый двор, недалеко от торговых рядов. Длинный домище на два входа, двухъярусный, затейливыми резными подзорами, наличниками и ставнями. Нарядным крыльцом, коньком на высокой крыше, тоже сработанным искусно. Хоромы одним словом. Вывеска так и вовсе скованными завитушками и едва не оршинными буквами гласит «Логово Большого Лиса». И лошади тут, и повозки, и даже кареты, не видыль в наших краях, не чета, встречавшимся в дороге. И постояльцы здешние, не в пример тем, весьма состоятельные, и прислуга у них не абы какая, а как на подбор. Нашу кибитку загнали под навес, а телеги зданию двинулись ко дворцу на горе. Нас, будущих невест, оробевших и притихших, отправили в этот большой дом, в котором тепло и чисто, и так вкусно пахнет мясом, хлебом и прочей вкуснятиной, не передать словами, да еще после походных разносолов. Сглотнув слюну, я понадеялась, что за ужином долго дело не станет. Один из моих охранников оплатил постой и отнес светлицу на втором ярусе дорожной сумки. Хвала луне, предназначенной мне одной. А вот Глашу с Марийкой поселили в соседней вдвоем. Не успела толком осмотреться, дюжий коридорный к моему восторгу принес бадью и наполнил ее горячей водой, где в скорости все обиды и неприятности утонули вместе с целебными, пахнущими сборами. Усталость как рукой с него. «Красота!» – проурчала я довольной кошкой и рухнула на широкую, крытую ковром лавку. Развалилась любую свежей, Белёный, пышатый ласточками-ягодками, дарённый рубахой. Наслаждаясь ощущением благоухающей чистоты и добротного дома. Не успела подумать, чем займусь дальше, раздался негромкий стук. Следом дверь распахнулась, являя галашу. Она непривычно робко помялась на пороге, не решаясь переступить. «Можно к тебе?» «Входи», – благостно разрешила я. «Да закрывай скорее, видишь, не одета». «Благодарствую за приглашение!» Каша быстро захлопнула тяжелую дубовую дверь и, обернувшись ко мне, словно в омут с головой бросилась. «Луссавери, помоги мне, пожалуйста, не откажи. Я же знаю, что ты добрая и жалостливая!» «Смотря чем?» — заинтересовано улыбнулась я, прикидывая, чтобы на себя накинуть, а то в нижней рубахе неловко. Моя гостья, убедившись, что не прогоню, сразу повеселела и заискивающе затараторила трогатель нажимая по мужские крепкие кулаки перед полной грудью. «Хоть чем-нибудь! Мне бы совсем чуть-чуть капелюшечку прихорошиться бы, да не знаю как. А здешние амы хоть мужние, хоть незамужние, видала, как ходят? Чисто тигры! Где мне за ними тягаться?» Бедная швартовская гиена словно в драку с самой судьбой за счастье приготовилась броситься. И я неожиданно заразилась ее воодушевлением, бесхитростным и жарким желанием добиться лучшей доли. «А давай!» — согласилась я, поднявшись с лавки и накинув на плечи большую шаль. чего бы не попробовать!» — радостно выдохнула Глаша. «Теперь уже молитвенно, сложив большие руки и преданно глядя на меня». «Так, нам нужно завы немножко». Договорить не успела. Она стрелой подлетела к печи и, разворошив кочергой угли, ловко сгребла кучку золы на совок и аккуратно поставила на пол остывать. А я тем временем начала ворошить свои запасы, выкладывая на стол всё потребное для наведения красоты. Затем вы уселись на лавке друг напротив друга, и я начала волжбу. «Красота писаная!» Вырвалось у меня с веселым хихиканьем, когда я полюбовалась на глашу, облепленную по самую грудь разными кашицами, чтобы кожа сияла здоровым румянцем. Чтобы её блестящие белоснежные волосы завтра струились красивой мягкой волной, привлекая мужской взор, промыли их с ромашкой. Со своей стороны я сделала для Гиены всё, что умею. Подумала и предложила ей пару листиков крапивника. Стоит их немного пожевать и облизнуться, Кровь к губам прильёт. Клаша разомлела от моей заботы и печного тепла. Кажется, даже дремала, когда в дверь опять постучали. Нерешительно как-то. Я забыла, что и сама с травяной кашицей на лице. Нам же обеим завтра хочется быть красивыми. Распахнула дверь и уставилась на потерявшую удар речи Марийку, вызворовщившуюся на меня, будто душника внезапно увидела. — что это с вами? — наконец пролепетала она. — Не видишь? — Красоту наводим! Снисходительно, как важная женщина, для которой такое занятие обычное дело, ответствовала Глаша. «Заходи уже, а то сквозняк хорошего не надует!» Девчонка ловко прошмогнула мимо меня, а затем, облокотившись в закрытую дверь, видно сомневаясь, к одобру ли она здесь, переспросила. «Можно, да? А чего надует плохого?» «Прострел в пояснице. Или и бывает незваных гостей. А порой, как маманя моей старшей сестре, выговаривала. «Детеныша в подоле непонятно, каким ветром заносит!» Пятнадцатилетняя Марийка круглыми глазищами уставилась на тридцатилетнюю глофирию Помолчала, переводя взгляд то на меня, то на нее в надежде, что это была шутка. А потом, переглянувшись со мной, уверенно хмыкнула. «Боюсь, волосы Савери, навряд ли ей поможешь!» Я взглянула на соперницу с укоризной. «Ойли, ты даже не пробовала! А уже с таким знанием дело говоришь! Опять торопишься?» Марийка обиженно вскинулась, получив напоминание о недавнем позоре с запахом, но быстро опомнилась. Кивнула, покосилась на Глашу, блеснула глазами и предложила. «Я знаю верный способ красоты добавить!» «Я согласна!» – тут же прошепелявила Глаша, заставив меня улыбнуться. Марийка поморщилась. «Надо с лица смыть все и чуть обсушиться, иначе плохо выйдет!» Дальше я с огромным интересом наблюдала за Марийкой, которая сперва закрутила Глаша волосы на макушке, сказав, чтобы не мешались. Затем, завязав обычную швейную нитку в кольцо, надела его на пальцы и начала ловко водить ею по лицу будущей красавицы, резко скручивая нитки. Сначала Глаша терпела молча, потом охала, ахала. А когда Марийка начала выщипывать таким нехитрым способом совсем неподобающие женщины усики, голосила. А уж когда отчаянная девчонка решила удалить слишком низко растущие на лбу Гиены волосы, к нам без стука ворвались мои охранники. Уж больно громко вопила главная князева невеста. Зато результат Марийкиных стараний превзошел все ожидания. После того, как я на стойкой календолы брала сглашенного лица красноту, мы с Марийкой победно улыбались, глядя на присевшую поближе к окну виновницу переполоха, недоверчиво, восторженно разглядывающую себя в зеркальце. Конечно, совсем Глаша не изменилась, не в сказке же про царевну лягушку, но хоть более приятной на вид стала и не подходит на безумного кролика. Высокий чистый лоб, ровные дуги светлых русых бровей, яркий румянец на щеках, даже скалится теперь мило, несмотря на невосполнимый клык. А красноватые, глубоко посаженные глазки стали более выразительными и блестящими, как угольки. Если особо не присматриваться, то уже никакой жути. Красота, выдохнула Глаша. Мы с Марийкой, весьма довольные своей работой, рассмеялись. Обновленная, приодевшаяся Глафирия, плавно ступавшая по широкой лестнице и гордо державшая голову, поразила всех наших спутников, когда мы спустились на ужин в трапезную. Даже вернувшийся от князя, еще более мрачный, чем обычно Маран, засмотрелся и скупо улыбнулся, одобрительно кивнув. «Ну, кудесницы девки!» — усмехнулся старый вид, и игриво пошевелив кустистыми седыми бровями. «Рядом с такой красоткой на нашу знахарку никто и не глянет!» — невольно проговорился охотник из нашего клана. Поправляя плат на щеках, я старательно улыбалась, хотя и опять взгрустнула. Все мои соклановцы, усевшиеся за длинным столами, заметно расслабились и повеселели. Решили, что я помогаю ему красить глажу ради возвращения в клан, а не ради нее самой. А вот возничий жакал и еще двое сопровождавших швартовскую невесту и поклашу Гиен, усевшихся отдельно поотечески, тепло улыбались, разглядывая учащуюся счастьем Глашу. Ведь она впервые, как мне думается, оказалась в центре внимания в таком выгодном свете, и поэтому радовалась похвале и искренним добрым улыбкам. Марийка и Глаша сели подле своих соплеменников, хотя у последней на лбу было написано, что ей хочется побыть в нашей большой компании, чтобы наслаждаться одобрением и улыбками. На столы накрывали три бойкие хорошенькие лисицы в опрятных серых холочевых передниках, все на одно лицо и ярко-рыжие. Они споро расставляли положки, кувшины, ложки, миски перед гостями, всем приветливо улыбались, перекидывались словом с гостями и завсегдатыми, образцово виляли бедрами. Даже наши женатые волки с удовольствием наблюдали за прислужницами. Когда мужской взгляд не отдохнет на женских округлостях? Только если... Обратень душником станет. Пусть их смотрят, любуются, коли есть на что, и душа радуется. Меня же больше заинтересовала необычная посуда. Светлая, почти белая, тяжелая, расписанная под вышитый рушник. И ложки по-другому нежели у нас точены. Черпачок вытянутый, как яйцо, а черенок длинный, плоский, с резными завитушками на конце. но как там, было?» — осторожно спросил вид у Марана, явно интересуясь передачей Дани. — А ты роман расстарался, кошак блудливый! — злобно прорычал наш обозничий, нехорошо оскалившись. — Нахваливал и золотишко наша и волчий клык, и привезенную на смотриный девицу! За обоими столами воцарилась гнетущая тишина. Теперь все тревожно задумчиво с надеждой посматривали на меня, словно гадая, на чьей я стороне. Клана или княжеской, считай вражеской поджав губы, отвернулась и уставилась на стену, отгораживаясь от этих благодетелей липовых. «Я свободная кошка и тоже хочу счастья. Хочу жить полной жизнью, своей, а не вечно прислуживать брату». Наконец тягостное молчание нарушил вид, причем понизив голос до шепота, составив всех нас разом потянуться к середине стола, хоть и слух у воротней отменный. «Пока вы, Атамаран, с поверенным дань передавали...» я с возничьими потрепался на задворках дворца слышал большая часть планов уже откупилась от князя и девиц своих привезла мы самые дальние а отто и припозднились разве это тайная чтобы ты как крот тут шуршал расдраженно проворчал маран задергав мохнатыми ушами верный знак что у главы нашего обоза терпения кончается старый писец лишь ухмыльнулся лука всезнающе блеснув глазами. Вновь подался к нам ближе и, прижав уши к голове, продолжил. Твоя правда, не тайна. А вот то, что молоденькая рысь из одного западного клана принародно отказалась от брака с князем, это пытаются скрыть. А то вдруг и остальные побегут. Итак, вид глянул на меня красноречиво, что стало яснее ясного. Намекает, что я тоже могу отказаться на смотринах маран замер сначала побуравил глазами нашего возницу а потом перевел сумрачный взгляд на меня мои мысли и сомнения выразил самый молодой охранник да как же отказалась то а ежели князь и серчает да клан тот накажет войной пойдет а ли еще какую пакость учинит маран криво усмехнулся блеснув белоснежными клыками. какая война тиман старых законов никто не отменял дань от клана привезли привезли князю передали данницу передали теперь с нас взятки гладкие а с него весь спрос из за нее и за ее проделки а уж какие обиды на глупую девку могут быть сам подумай не удержал твоя забота не приручил не заинтересовал слабак ведь мог силой и зверя на ее самку надавить подчинить а уж если та принародно отказалась не умеешь с самкой обращаться значит Не вести тебе стаю за собой, не быть головой. Тут вид прав. Нужно скрыть позор, а не на клан войну идти. Хотя самой данницы той Валиан такой позор не спустит. Говорят, больно злопамятный да мстительный. Лучше бы молчком сбежала, и дело с концом. Наш правильный дома, в долине волк, от чего то в столице позволяет себе вольности. И клыки не скрывает, и хвост он серый лохматый штанов торчит. И нервно ходит из стороны в сторону. «Молоденькой, невинной девице по фарну, Без оберега мужского, бегать не с руки. Опасно это по нынешним временам. Раньше баб больше уважали, А сейчас почитай, как ты, а тамаран говоришь, зверем самцом по слабой воле самки давят». Весомо добавил вид. Я передернулась. эти и правда война много изменила отношу к краю. Слишком озлобились мужчины, Слишком много приходится терпеть притеснений женщинам. Да и помимо войны, старухи на вечерних посиделках давно лясы точили, что замужние бабы все позднее рожают. Раньше сами себе выбирали мужа. Никто не перечил, ведь только от любимого женщина может понести потомство. А теперь все чаще слышится, стерпится, слюбится. Старшие ради выгоды клана или семьи решаются молодых устраивать договорные браки. Одна надежда, что женщины мягкие, влюбчивые, со временем мужа всего душой примут. Коли изо дня в день тело делят. Однако новость об отказе девицы от князя вызвала странный трепет в груди, восхищение. Вот где сила, храбрость, свободный выбор. У Вита нашлись еще новости. — Я еще возле конюшен с конихами потолкался. Чего только не рассказывают про князя. — И чего? Мы все дружно едва не улеглись к груди на стол анов советник гаденыш этот не любит его народ а он все по своим желтым правилам князя нашего настраивает потому и гарем этот посоветовал завести мол, жены меж собой будут собачиться за главенство а на интриги против самого князя за деревянный стулен тот трон с усмешкой подсказал маран ага ну вот на трон тот времени уже не найдется ну и хоть одна супружница до наследников быстрее в семью князьву принесет А так была б одна, за ней ухаживать да баловать пришлось бы. Тьфу, сплюнул на пол Маран. По бабам бегает лишь тот мужик, который даже одну ублажить не способен. Бит выразительно поднял палец вверх, продолжая рассказ. А так у него на раз оправдание есть, что на всех его не хватает. Вот и выходит не дюже, ладно с каждой. Я поймала парочку внимательных, хитрых взглядов от соплеменников. А другой сосед за столом подхватил разговор. «Точно сказано. Есть у нас один ходок известный, красивый, крепкий песец. На него бабы, как пчелы на мед, слетались. Но его жена все жаловалась, что здоровьем он не вышел. Хлипкий. Как в постель, так у него то голова болит, то хвост отваливается. А потом нечаянно выяснилось, от чего болеет, когда жена его с очередной зазнобой у речки застала». Бабы, как водится, подрались, зато в пылу гнева всю подноготную про его мужскую слабость и выдали. Следом и другие дурочки, что на хвост богатый, до да морду смазливую повелись, признались, что любили с ним по кустам, да ничего путного не получили. А вот слава о нем, как об известном ходаке была. Вот все мужики окрест и завидовали, а теперьич это посмеиваются. Какие занимательные разговоры за столом, да при девице в платье, несозревшей, ахальники. Ехидно заявила я, уже догадавшись, что хоть и делятся мои собеседники интересным, да не просто так, а с дальним умыслом отвратить меня от князя. Однако у совести ведь соклановцев не вышло. Тотчас Лисичкина принесли жаркой из баранины с тыквой, с гречкой, притомившейся в печи с лучком, морковочкой, приправленной укропчиком, исходящей от соками и упомрачительным запахом. Жаркому подали яндовы с пивом и квасом и два огромных каравая белого хлеба и пожелали. «Кушайте на здоровье». «Эх, жизнь не нехороша, когда каша сытна, да ароматна», выдохнул довольный вид. Я с ним была полностью согласна и принялась работать ложкой и зубами. К слову сказать, мои сотрапезники заметно подобрели, расслабились, нахваливали столичную стряпню. Хозяина постояла во двора и на меня более не косились. И на том спасибо. Насытившись, я неожиданно обратила внимание на занятную парочку, что посреди прочих пришла в трактир – необычайно крупного плечистого мужчину с женщиной ростом чуть выше моего. Сразу видно – не здешние, а в чёрных плащах, наглухо скрывающих их лица и фигуры. Гости эти – западные, наверное – перебросились парой слов с хозяином и хоть разместились неподалёку от нас, но толком рассмотреть их лица у меня никак не получалось. Тем более за столом они, что очень странно, капюшоны не сняли. На заедке проказницы Лисы принесли нам блины с топлёным маслицем и метком. И пока я лакомилась, поймала себя на том, что мои уши словно сами по себе поворачиваются в сторону иноземцев, которые в ожидании пищи склонились друг к другу и о чём-то жарко спорят. Женщина, иногда не сдерживаясь, приглушённо шипела, подобно разъярённой кошке, царапая когриками стол. Жаль, слов не разобрать, даже голос исказился. А вот мужчина молчал, но молчал так значительно и выглядел при этом столь грозно, что мне даже на расстоянии стало не по себе. Не знаю почему, ведь в трапезной собралось множество разного народа, но я не могла глаз оторвать от этой приметной парочки. Наверняка что-то еще скрывающее помимо своих лиц. Особенно волновал мужчина, слишком значительный, слишком могучий, даже будучи скрытым плащом, слишком загадочный. Руки таинственного незнакомца лежали на столе, большие, сильные, загорелые. Неужели южным ветром его занесло сюда? Он лениво постукивал по столу длинным, сильными пальцами. Кажется, ему привычнее решать чью-то судьбу, нежели подчиняться. Уж больно размеренно и неспешно пальцы ходили по столу. Эх, жаль, ушей не видно, и оттого от войны любопытство разбирает. Кто же этот огромный оборотень? Я жадно глубоко потянула носом, настраиваясь именно на него. Знахарский дар помог отсечь посторонние запахи, нацеливаясь на один единственный мужчины в плаще. Оп, в носу засвербело. Я вычленила его запах, а у самой внутри все сжалось, затем ухнуло вниз, волосы на затылке тыбом стали, но ей хотя бы не видно, а уши прижались к голове, выдавая волнение. Это кот, причем из крупных. Я чуть было руками под плат не полезла, так кожа зудеть начала. Запах кота незнакомца чудил с моим обонянием, проникая в каждый уголок рассудка, поощряя любопытство и моего каракала, подавляя и завораживая непременно сильной мужской сутью, смешанной с солнцем, горячим песком, острой горчинкой и ароматом сорванной ораи, цветка, завезенного к нам с юга. Растет он только в доме, в тепле, не переносит холодов еще на редкость ядовитый, зато несколько пылинок убивают паразитов. запаху у араи приглушенный, раскручивающийся постепенно, свежий и терпкий, согревающий нос изнутри. Потерявшись в этом аромате, прикрыт глаза, я глубоко вдыхала, не в силах надышаться, а потом случился настоящий всполох моих чувств, впервые в жизни. «Я все сказал, и своего мнения не изменю!» прорычал обладатель обжигающего трепетного запаха, впервые за все это время открыв рот и тем самым осадив расходившуюся собеседницу. Я задрожала. Его хрипловатый, глубокий голос, исторгнутый широкой и мощной грудью, горячей волной прошелся по моей коже. Зажмурившись и опустив голову, я попыталась понять, от чего чувствую себя подобно горячему воску. «Плавлюсь! Тобой гляди!» уже растекусь по столу при всем честном народе. А я ведь княжеская невеста. Самая-самая, вроде как. Еще бают, что Авертовские дюжи недовольны чересчур пронырливым леопардом. Свободу отдавать в чужие лапы тоже никто не хочет. Вот и зреет бунт. И недолго княжество, говорят, продержится. И наемники после войны слишком много с князя денег трясут. Вот он их потихоньку и разгоняет. «Кого дуриком отлучает, а кого и на плаху!» Донесся до меня, как через толщу воды голос Вита. «Лу, Савери, ты чего такая испуганная и взъерошенная сидишь?» На плечом мне легла ладонь охранника. Наконец, я вырвалась из сладкого плена запаха и голоса незнакомца. Тряхнув головой, рассеянно поправила плат и заставляя себя не оборачиваться на ссорившихся кошек пробурчала. «Вы тут страсти-мордасти рассказываете? А еще хотите, чтобы я спокойно сидела?» «А иди-ка ты, Луссевери, спать. Завтра день тяжелый. Нужно исхитриться, да так отказать Валиану, чтобы зла тебя не держал. А мы тебя как сахарную в клан вернем. Со всем почтением!» Я устарилась на проныру Витта, решила не гоношиться. Время покажет, кто прав, а кто виноват. Может, и вправду князь наш похуже участи вековухе придется». И думай потом, то ли волчий клык возвращаться, не солоно хлебавшую, то ли... Нет, о том я пока не готова помыслить. Сперва надо на смотринах побывать. А вдруг все, что не болтают горожане, пустое, и стану я счастливой, любимой, главной княжеской женой.